Глава шестая. На совещании комиссара обстановку докладывал садчиков. Новый стиль милиции, патрульные машины вместо постовых, электронно-вычислительные устройства вместо длинных ночных совещаний с разбором всевозможных версий, сыщики, аспиранты, кандидаты и доктора наук вместо практиков, которые предпочитали беседовать с преступником по фене и толкаться в автобусах, высматривая знакомых карманников.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 на кафедру хирургии. Она в тот вечер была особенно красивой и веселой, и так мудренно говорила с коллегами о резекциях и пересадках, и так спокойно принимала поклонения. Он смотрел на нее и вспоминал их первые годы, когда она училась в медицинском, а он уже был майором. А она от избытка почтительности чуть не навы его называла. А он ей говорил всегда «голчонок, давай вкалывай, будешь человеком».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 Это наиболее вероятные с нашей -то точки зрения фамилии. Даны установки всем участковым Москвы и области проверить эти фамильные версии. Гостиницы предупреждены, а аэропорты также. Поскольку Пименовау 63 года, мы сообщили эти фамилии в поликлинике и больнице. Какастанко выяснил, что Пименов страдает гипертонической болезнью второй степени. Какастанко также узнал, что в Москве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 «Да, пожалуйста, товарищ садчиков». Костенко высказал предположение, что пипименов мог загодя приобрести по утерянному паспорту домик где-нибудь в тихом месте. Его версия косвенно подтверждается показаниями жены Пименова, его заместителя Гусева и шофера Оралова. Все они рассказали, что п Пименов последние два года во время отпуска улетал на две недели в Москву, чего раньше за ним не было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 Нужна последняя улика — чемодан Налбандова. Сухишвили работает в этом направлении, товарищ комиссар. Костенко предположил, что чемодан с иголками и деньгами Кишалава спрятал в горах у Маммарадзе. Сухишвили считал преждевременным проводить там обыск. Мотивировка морального плана. Комиссар чуть усмехнулся. Садчиков сразу почувствовал обычную неловкость и закончил. «У — У меня все. Спасибо.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 Он мог бы подписать себе смертный приговор, отдай ему Пименов такой рода приказ. А Венгерова алкоголичка исполняла роль общественности. Очень удобная комбинация. Было списано в брак более 9 тысяч деталей для игол, а каждая иголка идет в продажу по 3 рубля. Это то, что мы пока смогли установить документально. Албандов и Пименов сами собрали более 3 тысяч игол из выбракованных деталей. Следственный эксперимент показал, что человек может собирать по 50 игол в день.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 Но Пименов может пойти ва-банк. Он понимает, что терять ему нечего.